Глава четвертая. Остров Сент-Маргерит. При этом ответе, которого Сбир вовсе не ожидал, он посмотрел на графа с изумлением, как будто не понял. Граф кротко улыбнулся. — Это вас удивляет? — спросил он. — Признаюсь, граф, — ответил Сбир с замешательством. — Да, — продолжал граф. «Я понимаю, вам должен казаться странным отказ принять такое великодушное предложение. Нечасто бывает, что пленник, которому предлагают свободу, упорно остается в плену. Я должен вам объяснить такое странное поведение, и я объясню его немедленно, чтобы вы не настаивали и предоставили мне действовать по моему усмотрению. Я всего лишь нижайший слуга, ваше сиятельство. Вы, конечно, лучше меня знаете». как вам следует поступить. Стало быть, вам нет никакой надобности объяснять мне ваши поступки. Именно потому, что вы старый слуга моего семейства и даете мне в эту минуту доказательства безграничной преданности, я должен объяснить вам причины отказа, который так вас удивляет. Выслушайте же меня. Если вы непременно этого хотите, граф, я вам повинуюсь. Хорошо, садитесь возле меня — Другие не должны знать, что я буду говорить». Сбир взял табуретку и сел возле графа, как тот приказал ему, сохраняя, однако, почтительное расстояние. «Во-первых, будьте уверены, — продолжал граф, — что я, отказываюсь от вашего предложения, не по какому-нибудь предубеждению против вас. Я вам полностью доверяю. Более двухсот лет ваша фамилия привязана к моей». и мы всегда могли похвалиться вашей преданностью нашим интересам. Отметив это важное обстоятельство, я продолжаю. Положим, что план, придуманный вами, удается, хотя мне кажется, что очень трудно привести его в исполнение, и малейшая случайность может в самое последнее мгновение поставить успех под сомнение. Что случится? Я вынужден бежать без всяких средств, без друзей, и я не только не смогу отомстить своим врагам, как замышляю, Но, отданные, так сказать, на произвол судьбы, очень скоро опять попаду к ним в руки и стану объектом насмешек для тех, кого ненавижу. Я буду обесславлен, они станут меня презирать, и мне останется только одно средство расстаться с жизнью, которое потеряет для меня всякий смысл, когда все мои планы будут разрушены. Застрелиться! «Ах, ваше сиятельство!» — вскричал Бульё, сложив руки. «Я не хочу потерпеть неудачу!» — невозмутимо продолжал граф. — В страшной борьбе, что начинается ныне между моими врагами и мной. Я дал клятву, и эту клятву я должен сдержать во что бы то ни стало. Я молод, мне только 25 лет. До сих пор жизнь была для меня сплошным удовольствием. Мне все удавалось. И осуществление чистолюбивых планов, и достижение богатства, и обретение любви. Теперь меня коснулась горесть. Пусть она приходит, тот, кто не страдал, тот еще не мужчина. Страдание очищает душу и укрепляет сердце. Уединение – хороший советчик. Оно позволяет не обращать внимания на маловажные обстоятельства и сосредоточиться на главном. В одиночестве рождаются великие идеи. Я должен закалить свою душу страданием, чтобы отплатить своим врагам старицей за все, что я вынес. Думая о разбитой карьере, о погибшей будущности, я найду необходимые силы для совершения мщения». Когда мое сердце умрет для всякого другого чувства помимо ненависти, тогда, только тогда я сделаюсь неумолимым и смогу безжалостно растоптать ногами тех, кто теперь насмехается надо мной и думает, что уже уничтожил меня. И тогда горе тем, кто осмелится помериться со мной. — Вы дрожите от того, что я говорю вам, мой старый слуга, — прибавил граф, смягчив голос. Что же было бы, если б вам позволено было читать в моем сердце? Гнев, бешенство, ненависть против тех, кто безжалостно похитил у меня счастье, чтобы удовлетворить мелкое и преступное честолюбие. Вот что вы нашли бы там. О, граф, позвольте старому слуге вашего семейства, человеку, преданному вам, умолять вас отказаться от этих ужасных планов мщения. Ах, вы сами пойдете первой жертвой своей ненависти». — Разве вы не помните, Бульё, — с иронией заметил граф, — что у нас говорят о характере членов того рода, к которому я имею честь принадлежать? «Да, — Да-да, граф, — отвечал Сбир, печально качая головой. — Помню и даже повторю, если вы желаете. — Повторите, друг мой. — Вот, граф, это поговорка. У бармон-синектеров ненависть демонская, сердце каменное. Граф улыбнулся. Ну? — Но. «Неужели вы полагаете, что я готов запятнать честь моих предков?» «Я ничего не полагаю. Сохрани меня, Бог!» — смиренно отвечал Сбир. «Я только с испугом вижу, что вы готовите себе страшную будущность. Я принимаю эту будущность во всем ее ужасе, только бы исполнить свою клятву». «Ах, граф! Вы знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Вы теперь пленник кардинала. Подумайте, прошу вас. Кто знает?» «Выйдете ли вы когда-нибудь из тюрьмы, в которую я вас везу? Согласитесь же быть свободным?» «Нет, перестаньте просить. Кардинал не бессмертен. Если не до, то после его смерти, весьма недалекой, я надеюсь, моя свобода будет мне возвращена. А теперь помните хорошенько вот что. Мое намерение настолько неизменно, что если, несмотря на мое нежелание, вы оставите меня здесь...» Первое, что я сделаю, став свободным, — это тотчас придам себя в руки кардинала. Вы поняли, не правда ли?» Старый слуга склонил голову, ничего не отвечая, и две слезы стекли по его щекам. Эта безмолвная горесть, столь искренняя и столь трогательная, взволновала графа сильнее, нежели он думал. Он встал, взял руку бедного Сбира и крепко пожал ее. «Не будем больше говорить об этом, Бульё!» — дружески сказал он. — Хоть я и не хочу воспользоваться вашей преданностью, она меня очень тронула, и я сохраню вечную признательность к вам. Обнимите меня, мой старый друг, и не будем поддаваться чувствам. Мы мужчины, они трусливые дети, черт побери. — О, ваше сиятельство, я все-таки не стану унывать, — отвечал Сбир, бросаясь в открытые для него объятия. «Вы мне не помешаете и вблизи, и издали думать о вас». «Я этому не противлюсь, друг мой», — отвечал граф, смеясь. «Поступайте, как хотите». «Притом», — прибавил он серьезно, — «признаюсь, я не прочь, оказавшись вдали от света, знать, что там происходит. Может случиться такое непредвиденное обстоятельство, которое изменит мои намерения и заставит меня пожелать возвратить свободу». — О, будьте спокойны, ваше сиятельство! — вскричал Сбир, почти обрадовавшись этому туманному обещанию. — Я устрою так, что вы будете знать все новости. Недаром я шесть лет служу кардиналу. Он хороший учитель. Я воспользовался его уроками и знаю не одну штуку. Вы увидите меня на деле? — Итак, решено. Теперь, кажется, неплохо бы позавтракать, прежде чем мы продолжим путь. Я чувствую зверский аппетит. я прикажу трактирщику сейчас подать вам завтрак. — Вы будете завтракать со мной, Бульё, — сказал граф, дружески ударяя сбира по плечу. — И надеюсь, что до нашего приезда на остров Сент-Маргерит всегда будет так. — Конечно, это для меня большая честь, но я этого хочу, кроме того, ведь вы составляете часть моего семейства. Франсуа Бульё поклонился и вышел. Заказав обильный завтрак, Он распорядился, чтобы часть конвойных возвратилась в Париж. Потом вернулся к графу в сопровождении трактирщика, который в несколько минут накрыл стол и ушел обратно, оставив своих посетителей за блюдами, поставленными перед ними. Путешествие продолжалось без всяких происшествий, о которых стоило бы упоминать. Разговор пленника со своим стражем был окончательный. Тот слишком хорошо знал характер человека, с которым имел дело, чтобы пытаться возвращаться к предмету, который с первого раза так резко был определен. В ту эпоху, когда происходила наша история, Франция не была изрезана, как ныне, сетью железных дорог. Незначительный переезд требовал огромной траты времени. Тяжелые экипажи с трудом выдерживали тряску и вязли в грязи. Таким образом, несмотря на быстроту езды, прошло 17 дней, прежде чем пленник со своим конвоем прибыли в Тулон. Уже в ту эпоху этот город был одним из важнейших портов Франции. Сердце графа сжалось при въезде в него. В этом городе началась его военная карьера. Тут в первый раз он вступил на корабль в качестве капитана, хранителя флага, с честью вынес уготованные ему судьбой испытания и, несмотря на свою молодость, сумел заслужить огромную известность, почти знаменитость. Карета остановилась на Сенной площади у двери гостиницы «Мальтийский крест», которая, сказать мимоходом, может быть, является старейшей во всей Франции, потому что существует и поныне, хотя и внутренне, и внешне подверглась неизбежным переменам. Удобно разместив своего пленника в гостинице, Франсуа Бульо отправился в город. Если он и поставил часового у двери комнаты графа, то только для того, чтобы исполнить полученные приказания, а не из опасения, что пленник убежит. Он даже не потрудился запереть эту дверь, будучи убежден, что его пленник и не подумает переступить за порог. Его не было около двух часов. — Вы долго отсутствовали? — сказал ему граф, когда тот возвратился. — Мне надо было закончить важные дела, — отвечал Булье. Граф, не прибавив ни слова, Опять начал ходить взад и вперед по комнате, как он это делал до прихода сбира. Наступило минутное молчание. Бульё находился в очевидном замешательстве. Он суетливо ходил по комнате, делая вид, будто переставляет мебель. Наконец, видя, что граф продолжает молчать и не хочет замечать его присутствия, он остановился перед ним и, пристально посмотрев на него, сказал шепотом. «Вы меня не спрашиваете, где я был?» «Почему?» Беззаботно отвечал граф: "Вы, вероятно, занимались своими делами?" "Нет, ваше сиятельство, вашими?" "Да. Да. Вас ожидает чайка." Граф улыбнулся и слегка пожал плечами. "А, -а вы думаете об этом, а я-то считал любезной бульё, что мы уже решили больше не возвращаться к этому вопросу. Вот для чего вы задержали наш путь, направившись через Тулон. Меня это удивляло, я не понимал, почему вы избрали столь странную дорогу? — Ваше сиятельство! — прошептал Сбир с мольбой, сложив руки. — Вы помешались, любезный бульё. Вы, однако, должны знать, что если я принял намерение, дурное или хорошее, то не изменю его никогда. Пожалуйста, прекратите этот разговор. Даю вам честное слово дворянина, что все это бесполезно. Старый слуга испустил стон, похожий на предсмертный хрип. — Да будет ваша воля, граф, — сказал он. — Когда мы едем в Антип? — Сейчас, если вы желаете. — Хорошо. Чем скорее, тем лучше. Сбир поклонился и вышел, чтобы все приготовить к отъезду. Роли переменились. Пленник распоряжался своим стражем. Через час граф выехал из Тулона. Всю дорогу граф и Сбир пили и ели вместе и разговаривали о посторонних предметах. Бульё, наконец, убедился, что бесполезно продолжать настаивать, чтобы граф согласился на побег. Однако он не отказался от своего намерения, а только отложил его, рассчитывая на действие скуки продолжительного заточения и бездейственной и бесполезной жизни на пылкую натуру своего пленника. Приехав в Антип, Бульё, по приказанию графа, которому как будто доставляло удовольствие мучить его, стал разыскивать лодку для переезда на остров Сент-Маргерит. Поиски не были ни продолжительными, ни трудными. Имея в руках приказ кардинала, он взял первую же рыбачью лодку и переехал в ней со всеми своими людьми. Оставляя твердую землю, граф обернулся, и странная улыбка мелькнула на его губах. Бульё, обманутый этой улыбкой, значение которой не понял, наклонился графу и прошептал. «Если вы хотите, еще есть время!» Граф посмотрел на него, пожал плечами и ничего не ответил. Острова Лирен составляют группу из нескольких скал и двух островов, окруженных подводными камнями. Первый называется островом Сент-Маргерит, а второй — анарат В описываемое нами время был укреплен только один из островов, а на другом жили рыбаки — и находились развалины монастыря, основанного святым Анара в 400 году. Остров Сен-Маргерит был необитаем. Никто и не думал поселиться на плоском и представлявшем по всей своей длине не совсем безопасное место для пристани судов острове, хотя он чрезвычайно плодоносен, и там растут гранатовые, померанцевые и фиговые деревья. Крепость довольно важная, которая впоследствии приобрела печальную известность как тюрьма, выселась над прибрежными скалами и занимала большую часть острова. Эта крепость состояла из трех башен, связанных между собой террасами. Время покрыло стены желтоватым мхом. Широкий и глубокий ров опоясывал их. За несколько лет до начала нашего рассказа, в 1635 году, испанцы неожиданно овладели этой крепостью. Кардинал, во избежании повторения подобной катастрофы, решил поместить в крепости гарнизон из 50 вышкаленных солдат под начальством майора, исполнявшего должность губернатора, старого офицера, которому эта должность служила вместо пенсии и который вдали от забот света вел настоящую жизнь каноника по милости безмолвного соглашения с контрабандистами, которые одни только и приставали к этому острову. Офицер, командовавший крепостью, был высокий и худощавый старик с жесткими чертами лица, без руки и без ноги. Его звали де Лурсьер. Он постоянно ворчал и бронил своих подчиненных. Тот день, когда он уволился из полка, где служил майором, праздновал весь полк, и офицеры, и солдаты. До такой степени ненавидели они этого достойного человека. Кардинал де Ришелье знал толк в людях. Выбрав майора де Лурсьера в губернаторы острова Сент-Маргерит и превратив его в тюремщика, он нашел именно такое место, которое вполне подходило к его сварливому и злобному характеру. От этого любезного человека граф де Бармон, без сомнения, должен был зависеть довольно долгое время, потому что кардинал с легкостью сажал в государственную тюрьму дворянина, но не торопился выпускать его, и пленник, кроме какого-нибудь из ряда вон выходящего случая, мог почти наверняка знать, что умрет, забытый в тюрьме, если только, как это случалось иногда, кардиналу не придет на ум приказать отрубить ему голову на площади. После разных переговоров и нескончаемых предосторожностей, показавших строгую дисциплину, поддерживаемую комендантом, пленника с его конвоем впустили наконец в крепость и привели к майору. Он заканчивал завтрак в ту минуту, как ему доложили о прибытии посланца от кардинала. Майор застегнул мундир, надел шпагу и шляпу и приказал впустить посланного. Франсуа Бульо поклонился и передал ему приказ. Губернатор пробежал бумагу глазами, после чего обратил внимание на графа, который стоял несколько позади, небрежно поклонился ему и сказал сухим и надменным голосом. — Вы, граф де Бармон. Так написано в этой бумаге. — Да, — ответил граф, кланяясь в свою очередь. — Я в отчаянии, решительного в отчаянии, — продолжал майор, — но у меня строгие приказания на ваш счет. Однако поверьте, хм, хм, что я постараюсь отнести мое природное человеколюбие с предписанной мне строгостью. Хм, хм, будьте уверены, что я знаю обязанности дворян по отношению друг к другу. Комендант, без сомнения, удовлетворенный своей речью, улыбнулся и самодовольно выпрямился. Граф поклонился и ничего не ответил. — Вас сейчас проводят в вашу комнату, граф, — продолжал комендант. «Хм, — Хм-хм. Мне хотелось бы, чтобы эта комната была получше. Но я вас не ждал. Хм-хм. Позднее мы позаботимся о ваших удобствах. — Берлок, — обратился он к солдату, неподвижно стоявшему у двери, — — Проводи этого господина хэм, хэм, в комнату под номером восемь, во вторую башню. — Это, кажется, самое удобное. — К вашим услугам, милостивый государь. — К вашим услугам. — Майор ушел в другую комнату, а граф, в сопровождении бульё и конвойных, последовал за солдатом, который провел его по нескольким коридорам, потом остановился перед дверью, запертой на огромные запоры. «Здесь», — сказал он. Граф обернулся к Бульё и дружески протянул ему руку. «Прощайте, мой старый друг», — сказал он голосом кротким, но твердым, между тем, как неопределенная улыбка блуждала на его губах. «До свидания, ваше сиятельство!» С чувством воскликнул Бульё и удалился со слезами на глазах. Дверь со зловещим шумом затворилась за пленником. «Горе тем, кто осмелится помериться силой с графом де Бармоном!» шептал Булье, задумчиво спускаясь по лестнице, «если он выйдет из тюрьмы, а он выйдет, клянусь в этом, даже если бы мне пришлось подвергнуть опасности свою жизнь для его спасения».